Глава двадцать первая. Малкин А.С. Я был не в себе. Не только в тот вечер и ночь. О, нет. Кажется, со мной что-то произошло еще на этапе собеседования. Мне нужен был ответственный, очень спокойный и исполнительный человек. Молодой мужчина... Когда же в кабинет вошла Рыбкина, я сразу понял, что возьму ее. Она шутила и смеялась сама над собой. Смотрела на нас с интересом, без подобострастия и глупого лепета. Она была такой живой и настоящей, что мне, погрязшим в работе, как в болоте, показалась живительной силой. Тогда я еще не понимал, не отдавал себе отчета, что делаю. Осознание пришло позже. Накрыло морской волной в Тель-Авиве и окрепло под звездами в пустыне Негев. «Рыбкина никогда не была интересна мне в качестве помощника. Ею практически невозможно было управлять. Повысишь голос, тут же чувство вины рвет и мечет изнутри. Зато стоит сделать малейшую уступку. Она расцветает». «Получал ли я когда-нибудь раньше удовольствие от того, что радуется другой человек? Нет? Однозначно. Пока не встретил ее». Это было странно, даже немного болезненно. И чем больше мы находились бок о бок, тем сильнее я нуждался в ее присутствии. И вот вчера, а вернее сказать уже сегодня, у меня снесло крышу. Она сама потянулась ко мне, подставила губы для поцелуя, обвила руками шею, шепнула «Спасибо за звезды». Я не святой и не железный, страсть сорвала крышу, и вырвала ее с корнем. Я хотел Ульяну так, как никого и никогда, и не собирался отступать. Но ей стало плохо, гребаной виски. Она отстранилась, сказала, что кружится голова, попросила дать ей минуту и уснула. Пошел в ванную умыться. Срочно нужна была холодная вода. Хотя бы просто поплескать ею в лицо, чтобы прийти в себя. Замерев у раковины, я смотрел на собственное отражение и не мог понять, как дошел до подобной ситуации. Теперь не получится просто сказать Ульяне, что все произошло случайно. Как работать дальше? Тоже представлял с трудом. А ведь между нами даже секса не было. Сплошная прелюдия, а вопросов столько, что голова пухнет. Вздохнув, смахнул рукой капли воды, все еще стекающие с лица после умывания, и потянулся за полотенцем. Взгляд невольно скользнул ниже, упершись в корзину с мусором. Сначала даже не понял, что мне показалось неправильным, а после присел на корточки и вынул из ведерка тетрадь со стихами Рыбкиной. Наверное, упала по неосторожности. Помощница мне досталась не самая внимательная. Вспомнив трагический стих о цветке, засмеялся и открыл находку на первой странице — Ужасно захотелось посмотреть, что там есть еще. Я покинул ванную спустя минут тридцать, а может даже больше, потому что все это время читал. Сначала, осознав, что нашел, хотел закрыть и оставить в мусорке, но не смог. Содержание дневника захватило меня полностью. Я словно получил шанс влезть в голову к той, что не отличалась прозрачностью мыслей. Но было еще кое-что. Там на каждой странице исповеди был я, такой, каким никогда себя не представлял. Угрюмый сатрап привлекательной наружности. Ульяна описывала мой портрет со свойственной ей иронией и непосредственностью. И я, как человек со стороны, ясно видел перемены в ее настроении и восприятии. Дочитав последнюю строчку, понял одну вещь. Просто интрижки с улей не получится. Она уже сейчас, еще до общего горизонтального положения, слишком сильно вошла мне под кожу. И дальше нужно было понять, насколько серьезны мои намерения. Сон так и не пришел этой ночью. А сам я, едва наступил рассвет, предпочел позорно сбежать, оставив Рыбкиной записку на ресепшене, чтобы отдыхала после вчерашнего. И пусть ничего такого между нами не было, но я не знал, как смотреть ей в глаза». Что говорить, что делать, уволить, позвать на другое свидание, как вообще нужно поступать в подобной ситуации. Поэтому неудивительно, что вместо выбора решения на эти вопросы я поехал на съемки к Максу. Похоже, я трус, если боюсь встречи с собственной помощницей. На мгновение я представил, будто нашел такой дневник, скажем, в авторстве Светочки, и в груди тут же взметнулся шквал гнева потому что за подобное московскую секретаршу я бы распял, а после вышвырнул без выходного пособия на улицу. Потому что, да, я сатрап. А как иначе держать под контролем стольких людей и вести бизнес? Без жесткой руки все полетит к чертовой матери. А вот на Рыбкина у меня даже рот не открывался накричать». Хотя до этого я регулярно и со всей самоотдачей повышал на нее голос, если она откровенно косячила по работе. Но стоило зайти теме о личном, и во мне что-то дрогнуло, сломалось. Совершенно предсказуемо, что я пытался спрятаться за работой. Прилетел на площадку к Фильдману, долго бегал по палаткам, Искал Макса, а когда нашел в трейлере у индиры, окончательно понял, что с романтикой в голове упустил пульс ситуации, самой богатой дочурки внутри не было. Зато звездун развалился на ее кровати вполне по-хозяйски. Да ты с ума сошел, зашипел Яна Старовойтова. Едва стало понятно, что этот поганец уже и здесь отметился. Ее папочка с тебя шкуру сдерет. Не сдерет, Макс парировал самодовольно, при этом отрывая виноградину с большого блюда и забрасывая себе в рот. Индира обо всем договорилась. Что значит договорилась? не понял уже я. Ты остался один на площадке на пару дней и уже успел натворить бед. Ну, пространно протянул Макс. Понимаешь, Саня, тут все просто. Я Индире сразу понравился, да и она ничего такая. Вот барышня-красотка и предложила мне сделку. Мы играем с ней в страстную любовь так, чтобы поверил ее отец, а я просто обязан потом на ней жениться. Как я не выплюнул легкие от кашля? Не знаю. Мне захотелось курить. Много. И желательно самого термоядерного табака в мире. Чтоб мозги вышибло окончательно. «Ты здесь на солнышке перегрелся?» спросил, понимая, что Рыбкиной не хватает как никогда. Она бы приложила руку к колбу этого придурка и вынесла свой диагноз. «Какое жениться? Ты хоть соображаешь, что это значит?» «Однозначно!» Улыбка в 32 зуба ослепляла своей неотразимостью. «Для меня много денег, спонсорство ее папочки во всех проектах, чтобы звездным зятям можно было хвастаться на видных мероприятиях, а для Индиры свобода от старого хрыча, который ее сватал». «Ты только сам прикинь, Саша, какой это толчок на Олимп для моей карьеры. Либо со скалы и головой вниз, как в спарте», — хмуро озвучил я. «На месте отца этой девчонки я бы тебя прикопал». «Ты не на его месте, и завтра мы с Индией едем к нему знакомиться». Если до этой фразы я думал, что в моей жизни наступил звездец, то ошибался. «В моей жизни полный армагеддец». Иначе я не мог объяснить то, что творилось вокруг. Я и Рыбкина. Макс вот жениться собрался. Придвинув к себе ближайший стул, я опустился в него и устало поднял на старовой этого взгляд. Если твой план сбудется, боюсь, мои услуги станут ни к чему. Такой брак откроет для тебя многие двери кинематографа. Как профи, я не мог этого не признавать. Пусть я и неплохой агент, но и не самый выдающийся а с деньгами Индира ты сумеешь позволить себе гораздо более опытного специалиста. «Фух, скажешь тоже», — отмахнулся Старовойтов. «Куда я без тебя и Рыбкиной? Кстати, где она? Только не говори, что отпустил ее с Фельдманом», — покачал головой. С Давидом у нее ничего не получилось. «Тогда где? Или ты совсем загнал работяшку, и теперь она даже не поднимается с постели?» До боли, прикусив щеку с внутренней стороны, невольно выдал. «Никого я не загонял, просто...» Язык сам споткнулся. Просто она устала после вчерашнего. А в следующие десять минут меня словно прорвало. Словно бывалому приятелю я выложил Максу все, умолчав только о найденном дневнике, потому что не был уверен, что имею право рассказывать мысли Ульяны другому человеку. «М-да...» Резюмировал Макс спустя минуту, как я закончил. Он явно долго переваривал информацию. «То бишь то, что вы, как два идиота, искрили все это время, замечал только я?» «Ничего не искрили. Словно школьник отбурчался я». «Ага, рассказывай. Мне чуть задницу током не пропалило. Но это полбеды. Когда вы, наконец, дошли до самого интересного, она заснула, а ты сбежал». Саня, скажи мне честно, ты придурок, помотал головой. А я думаю, придурок. Ты сейчас с ней должен быть, а не здесь. Ты хоть представляешь, что творится в женской голове, когда утром она засыпала с тобой, а проснулась одна. Если честно, не то что не представлял, но даже приблизительного понятия не имел. В свое оправдание произнес только. Но мы ведь не спали. Точно придурок! клинический. В голове таких, как Уля, поцелуй приравнен по важности к сексу, если не сказать больше. Это же не девочка с дискотеки, это же Рыбкина. Он набрал побольше воздуха, чтобы продолжить дальше, но в этот момент вернулась Индира. И вместо выговора и ликбеза по женским чувствам я услышал «Беги, Саня, и молись, чтобы Уля еще не проснулась, а главное, цветы не забудь, красивые». «Маки», — мелькнула первая мысль. Впрочем, как мелькнула, так и пропала. «Где я в Израиле отыщу эти цветы? Разве что где-то неподалеку найдутся опиумные поля». Назад в город я ехал, погруженный глубоко в себя, и совершенно не заметил, когда авто остановилось, и водитель, один из статистов съемочной бригады, кивнул на вывеску цветочного магазина. «Приехали. Вроде бы этот довольно приличный». Я вышел из машины, словно самнамбула. Попытки представить мой разговор с Рыбкиной провалились после первой же примерной фразы. «Я вот тут тебе цветы купил» или «Эти розы под цвет твоих глаз». Зайдя же внутрь, я окончательно растерялся среди пестрого ассортимента. Ко мне подбежала консультанша, поприветствовала на иврите, а я совершенно неожиданно понял «Ну какие цветы, Саня!» «Это же рыбкина, нестандартная, острая на язык, и которую ты так и не сводил на дайвинг, хоть и обещал. К черту эти пестрые лепестки! Ты знаешь гарантированно иное средство, которое ей понравилось бы гораздо больше. Сам ведь в дневнике вычитал. Из цветочного я пулей метнулся в кондитерскую. Там выбрал самый помпезный торт из трех видов шоколада и ведро ванильного мороженого» и только после этого вызвал такси к гостинице. Если Уля проснулась и сейчас рыдает по моей вине, то мне ее из этого состояния и вытаскивать.